лицом к лицу. Мимо единственного на полустанке фонаря косяками проносились охапки сырых тополиных листьев. В эту ночь тополя роняли листву. Прямые, стройные, как шампала, упруго раскачивались они на ветру, и шум их высоких вершин напоминал отдаленный рокот моря. Темна ночь в ущелье Черной горы, но еще не прогляднее она на маленьком полустанке под горой. Время от времени, Темнота словно колышется от света и грохота поездов. Поезда проносятся дальше, и снова на полустанке темно и безлюдно. Эшелоны идут на запад. Вот и сейчас подошел длинный состав с пропыленными вагонами. В приоткрытые тупке паровоза сверкнуло огне-красное пламя. Лязгнув буферами, вагоны остановились. Никто не сошел на полустанке, никто не крикнул «Какая это станция?». Люди, истомленные дальней дорогой, спали в вагонах. Только не остывшие оси колес продолжали еще тонко поскрипывать. Когда дежурный по станции, размахивая фонарем и тяжело тупая сапогами, пробежал в голову состава, из предпоследнего вагона высунулся Дневальный. За плечом у него смутно блеснул штык винтовки. Дневальный, вытянув шею, стоял у двери, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь. В ущелье, как всегда, дул резкий ветер за приземистой станционной уличкой, где под обрывом натружена подспудно гудела река. По лицу Дневального скользнул холодный тополиный лист, словно коснулось щеки дрожащие ладонь человека. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона, потом снова выглянул. Безлюдие, ветер, ночь. Спустя минуту вороватой тенью отделился от вагона Человек в шинели, отошел к кустам Муарыка и скрылся в них. Раздался пронзительный свист. Человек в кустах рванулся бежать, но тут же притих, прижался к земле. Он понял это дежурный, давал свисток отправления. Вагоны тяжело заскрепели, и поезд тронулся в свой дальний путь. Отгудели над рекой пролеты моста. Дальше туннель. Паровоз, прощаясь, заревел во всю мощь своей глотки. Когда стихло эхо в скалах, когда, наконец, успокоились расстревоженные галки на станционных деревьях, человек приподнялся в кустах и начал дышать шумно и жадно, словно перед этим долго сидел под водой. Все глуше и реже подстукивали рельсы, откликаясь на бег удаляющихся колес. Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов. Темна ночь в ущелье Черной горы. С тех пор, как Сиди родила, сон у нее чуто, как у птицы. Перепеленав ребенка в сухое, она сидела при свете фитиля, приткнувшись обоком к бешеку. Бешек — детская кочевая люлька. Ее смуглая, гладкая грудь, выпростанная наружу, мягко нависла над детской головкой. В углу, накрывшись поверх одеяла чепанами, спала свекровь. Старая, она слабая, кашляет со стоном, как больная овца. Сил хватает лишь на то, чтобы молиться Богу. Даже во сне бормочет. «О, Создатель! Вручаю тебе судьбы наши!» Когда Сиди уходит на работу, старуха нянчит внука. Все-таки помощь. Она и в поле носит ребенка, чтобы мать покормила его грудью, а сама дышит с хрипом, и руки мелко трясутся.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 С коржунами, с мешками за спинами, собираются мужчины на большой дороге, набиваются в брички и кричат на прощание. «Э, полно вам слезы лить. Брички трогаются. Мужчины машут тебе теями. Кош, Каир, кош. Кош, Каир, кош. До свидания. Прощайте. Заплаканные женщины и дети, сбившись кучу, стоят на бугре.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 Урывками достраивали они свой дом, и, может быть, также урывками Сейде грелась в лучах своего короткого счастья. Помнится, из-за рыка бежала теплая струйка воды, а они с мужем, высоко взмахивая китменями, перемешивали половы с землей и, заголив ноги до бедер, месили звучно чмокавшую глину. Это была тяжелая работа. Новое сатиновое платье Сейде поленело за несколько дней,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 Молодка, невестка. Она неловко сунула мужу руку, потупилась, боясь показать слезы. Так они и расстались. Но когда джигиты скрылись в степи, Сиде вдруг поняла до боли, что надо было послушаться сердца, отбросить стыдливость перед старшими и, может быть, в последний раз крепко обнять, крепко поцеловать мужа. Как горько упрекала она себя.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 Фетиль догорал. Жалко было отнять грудь у маленького. Он так хорошо уснул соском во рту. Иногда вдруг шевельнется и опять нежно зачмокает. Далеко отсюда кочевали мысли Сеиды. Со двора кто-то осторожно постучал в окно. Сейде вскинула голову, насторожилась. Снова повторился негромкий, прерывистый звук. Сейде быстро отняла грудь, забросила с плеч щепант,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 «Сын свекрови! Сын моей свекрови!» С давленным шепотом выговорила она по привычке и уже больше не в силах сдерживаться назвала его по имени «Исмаил». Сейдэ заплакала. Какое счастье! Какое нежданное счастье! Ее муж вернулся живой и невредимый. Вот он стоит, Исмаил, и от него пахнет крепкой махоркой. Ворот шинели...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 Радостная весть. Сын вернулся. Шш! Исмаил схватил ее за руку. Стой, кто дома? Мы одни. Сын твой в бешеке. Постой. Дай отдышаться. Мать обидится. Подожди, Сейде. Все еще не веря в то, что муж вернулся, Сейде порывисто обняла его. Истово прижалась. В темноте они не видели друг друга. Да надо ли видеть? Она слышала, как по сукном шинели, отрывистыми неровными толчками, билось его сердце. Не во сне а она его, она целовала его обветренные жесткие кубы. Истосковалась я! Когда вернулся-то насовсем?» совсем спрашивала она. Исмаил снял с плечи руки Сейдей и сказал глухо. «Прямо со станции. Подожди, я сейчас». Он вышел во двор.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 Внизу, ваили Аиле, тарахтят речке слышны голоса верховых, разъезжающих по улице. Ветер доносит знакомый запах кизячного дыма, прелой соломы и пережаренной кукурозы. Но сегодня Сейдэй не удалось отдохнуть. Издалека донеслось эхо паровозного гудка. Сейдэй встрепенулась, натянула веревку, с раскачкой струнула с земли вязанку и, взвалив ее на себя, быстро пошла, сгибаясь под тяжестью. Гудок паровоза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 Никому никакого вреда, пусть себе бережется, подумаешь, разве ему охота погибать? Бог даст. Зиму перезимуем, а с началом лета перевал откроется. Уйдет в Читкал. Читкал — высокогорный район, доступный только в летние месяцы, к его родичам. Там, говорит Исмаил, никому нет дела до другого. Никто никогда не проверяет. Да пусть хоть дальше Читкал идти. Куда угодно пойду с ним.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 здесь в последний раз собрались призывники с девушками и молотками беспрерывно хлопали двери базокерской кибитки слышны были пьяные голоса поющих их пение хватало за сердце слышали с ним и печали решимости пьяная удаль и раздумья старухи утирали слезы эх родненькие пусть скорее придет день когда мы снова услышим ваши песни Сиди тоже была здесь среди молодых Еще утром ее любимый Кайни, Кайни, младший брат в роду по мужу, Джумабай, пришел на веселе. «Собирайся, Джене». «Джене» — жена старшего брата. «Мы заказали бузу, повеселимся напоследок, идем». Не хотелось сейдой обидеть парня, но все же она попыталась отказаться. Молола в это время на джаргалчаке, джаргалчак, каменная ручная мельница, толкан, толкан. Молотое жареное зерно. Для Исмаила. Неудобно мне идти туда. Ты не обижайся. Я провожу вас на улице. Как это неудобно? Ты же меня провожаешь своего кайни. Нет, пойдем. Ради Исмаила Аке пойдем. Может быть, он сейчас в самом пекле войны. Если приведется встретиться на фронте, скажу. Сама меня провожала. Привет передам. Чем я хуже других? Всех провожают родные. А я что? Сиды не нашла, что ответить, смутилась. Даже Джумаба это заметил. «Ага, что? Стыдно стало. Ну, то-то. Идем». И вот она сидит в доме Базакера. Базакер — человек, продающий бузу. Не смея поднять глаз, словно провинилась перед всеми. Забившись подальше в угол, она прикрыла рот платком и молчит. «Насколько дорог тебе человек?» Это со всей остротой чувствуешь только при расставании. Вот эти парни, которые завтра глянут в глаза смерти, сейчас гомонят, перекидываются шутками, поют и, может быть, именно поэтому близки, как никогда. В эти минуты они думают не столько о себе, о своей судьбе, сколько о людях, остающихся в Аиле, и желали им на прощание здоровья и счастья. И только за это одно... Хотела сделать для них что-то большое и хорошее, всю душу свою отдать. Вот Джумабай, пунцовый, забавно хмельной от бузы поднялся с кошмы. Поглядеть на него, все еще нескладный угловатый подросток. Он взял в руку чашу с бузой, пришел его черед спеть на прощание. Брат Джумабая, Мурзакул рчи, рчи, аильный певец, недавно вернулся с фронта без руки. Сейчас он председатель сельсовета. Даже ребятишки разбивают его песни. Послушаешь — за душу берет. Джумовай запел одну из самых любимых песен брата с протяжной, задумчивой мелодией. «Эй!» «Шестьдесят вагонов на прицепе подхватил крылатый паровоз. Я покидаю свой аил, прощайте, мои родные. Семьдесят вагонов на прицепе». Скач уносит резвый паровоз. Я покидаю свой аил. Прощайте, мои Дженеляр. Бау, джигит, послышались дружно одобрительные возгласы. Возвращайся с победой. Джумабай преобразился на глазах. Словно посуровел и возмужал. Горделиво расправил плечи, смотрел он в окно на любимые горы. Казалось, только теперь понял, что не пройдет и часа, как родной Аил останется далеко позади. Он продолжал петь. «Мы уезжаем в сторону Арыси, не отрывая взора от тебя, Алатоу. Долго, долго нас провожали, твои сине-белые снега». «Бау, Джигит!» — кричали ему. «Где еще есть такие горы, как наш Алатоу? «Теперь пели все». И юноши, и молодки, и девушки. А сейде, уйдя в свои думы, забыла в эту минуту обо всем на свете. Ей казалось, она видит, далеко за туннельной горой, по бескрайней казахской степи, мчится на всех парах воинский эшелон. И джигиты, столпившись у дверей вагона, поют и прощально машут в сторону сине-белых снеговых вершин Аллатоу, караванной цепью растянувшихся на горизонте. И горы удаляются, покрываясь дымкой. Ей казалось, что она тоже бежит, догоняя поезд, а потом, оставшись в степи одна, устало прислоняется к телеграфному столбу. Ее ухо слышит его гудение, словно Тимир комусов водит тоскливый плач верблюдицы Плач верблюдицы народная киргизская песня о верблюдице, потерявшей верблюжонка. Растроганная этим прощальным пением, Сейде осторожно подняла голову. Джигиты уже собирались в путь. Иные плакали, иные смеялись пьяно, но все, как один, были исполнены решимости. Они громко желали друг другу вернуться с победой. Они были как родные братья, и в душе женщины родилась и засияла материнская любовь к ним, сострадание, боль и гордость. «Если бы она могла помочь!» Мысленно она представила себе, как сейчас станет и скажет во всеуслышание. «Остановись, Жигите! В самом рассвете сил вы собираетесь уйти, покинуть родной Аил. А вам только жить да жить! Пустите меня! Я пойду и умру за вас!» И тут Сейде вспомнила. «Сегодня нужно отнести Исмаилу Толкан. Исмаил ее ждет!» И снова Сейдэ уронила голову, мысли ее перенеслись к дому. Толкан недомолот, да и ребенок не кормлен. Засиделась. Джигиты вышли на улицу. Народ, ожидавший убричи, колыхнулся, повалил навстречу. Благословимых! Срывающимся голосом крикнул седла. Табунщик Барпы, скуластый седой старик. Попридержав лошадь, он первым раскрыл свои натруженные дрожащие ладони. «Паумин, да поможет вам дух предков! Возвращайтесь с победой!» Вслед за тем он взмахнул камчой и, согнув могучую шею, подрагивая плечами, зарысил прочь. Мужчина не должен показывать своих слез. Среди сутолоки и шума брички покатили понгору и вскоре скрылись в тумане. Некоторое время было слышно, как стучат колеса по мерзлой дороге и поют джигиты. Я покидаю свой Аил. Прощайте, мои Дженелер. Женщины плакали навзрыд, безутешно. Кто из этих цветущих юношей вернется, а кто ляжет в могилу на чужедальней земле? В горестном молчании стоял на бугре народ. И, глядя на скорбные лица аильчан, Сейде сказала себе, «Не буду гневить Бога. Не буду мучиться тем, что муж мой беглец Лишь бы он был жив, лишь бы уберег себя. Когда воились стихли голоса, Сиде засунула под щепан мешочек с толканом и несколько лепешек, взяла веревку и серп и за крадучись, крадучись, отправилась за кураем. Туман лежал на пустынных увалах и влагах. Стояла гнетущая тишина, ворон не каркнет. И только кусты чия, намертво вцепившись дернистыми кочками в землю, Ловили слабый ветерок, и каждый стебель посвистывал осторожно и тонко, по-змеиному. Поязливо, озираясь в тумане, женщина спешила к самому дорогому своему, самому близкому человеку. Еще с осени почтальон Курман стал объезжать стороной два крайних на улице двора. Он делал вид, что спешит с какой-то срочной доставкой и пускал лошадь скачь но то то почти всякий раз замечала почтальона она уже не надеялась что получит письмо и все таки бросив ступу в которой обмолачивала собранные на поле колосья выбегала на улицу и махала вслед почтальона жилистой худой рукой ай почтачоке нет ли нам письма кричала она робким а неуверенным голосом заслышав голос матери трое мальчишек выревались и задувала Они играли там весь день на солнцепёке. И, обгоняя друг друга, кидали что из духу к почтальону. — Письмо! Письмо от отца! Пока старый курман соображал, что ему ответить, ребятишки уже окружали лошадь и хватались за стремена. — Где письмо? Дай мне! — Нет, мне, мне, курмаке! Я возьму письмо! Ой, — Ой-ой, чтобы враг вас сразил! Письма-то ведь нет! — Ой, какой, ой! — Какой? Возглас удивления, досады. «Что это за дети?» — возмущался растерявшийся Курман. «Сперва узнать надо, что и как, а потом уж кричать на весаил». Дети усиленно сопели носами, недоверчиво поглядывая на его толстую сумку, и не уходили. Все еще ждали чего-то. Курману было жалко их босоногий глупый шей и обидно за себя. но что ты им скажешь?» «Или вы думаете...» Родненькие мои, что я спрятал ваше письмо. Бормотал он и в доказательство лез к себе за пазуху и потом показывал пустую сумку. Не верите, что ли? Да если бы моя власть. Я заставил бы его писать каждый день по три раза. Все лучше, чем смотреть сейчас в ваши глаза. Сегодня нет. Зато в другой раз обязательно будет. Бог даст. Привезу в базарный день. Сон такой видел. А теперь бегите. Да передайте себе Для нее тоже нет письма. В базарный день привезу.